Никто не умирает напрасно. Что означает для живого существа встреча со смертью? В соответствии с Хагакоре, главное в жизни чистота действия. Дзё ты подчёркивает важность высокой страсти и одобряет смерть в результате страстного порыва. Именно это он имеет в виду, когда говорит, что только малодушные могут рассуждать о напрасной смерти. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации или или практически невозможно. Книга 1. На современном языке достижение цели это то же самое, что смерть за правое дело. Таким образом, хагакуре говорит, что оказавшись перед лицом смерти, Человек никоим образом не может узнать напрасно он умирает или нет. Все мы желаем жить. И поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый пытается найти оправдание, чтобы не умирать. Человек всегда может найти себе какое-нибудь оправдание. Он должен назабрести какую-нибудь теорию уже только потому, что живёт и мыслит. В данном случае Хагакуре просто выражает относительную точку зрения, согласно которой, не достигнув цели, не стоит продолжать жить, лучше умереть. Хагакуре не говорит, что когда человек умирает, он тем самым достигает цели. В этом проявляется нигилизм Тёти Ямамото. Но этот нигилизм рождает самый возвышенный идеализм. Мы подвержены иллюзии, что способны умереть во имя веры или идеологии. Между тем, Хагакуре утверждает, что даже бессмысленная смерть, смерть, которая не принесла ни цветов, ни плодов, обладает достоинством смерти человека. Если мы так высоко ценим достоинство жизни, как мы можем не ценить достоинство смерти? Никто не умирает напрасно.